Глава пятая «Чему вы улыбаетесь?» Двигаясь со мной рука об руку в танце, спросила, оставь его младшая. «Восхищаюсь виртуозностью распорядителя Анна Дмитриевна. Он так ловко сумел развести меня с Марией Ивановной, сведя ее с вашим братом, что прям любодорого». «Просто случайность». «Управляя столь большим числом танцующих, невозможно не ошибиться». «Пусть так», — легко согласился я, чуть склонив голову в вежливом поклоне. «Я вижу, вас это совершенно не задевает», — заметила она. «С чего бы меня это должно задевать?» — удивился я. «Мне показалось, что вы по-особенному относитесь к Марии». «Я? Да бог с вами!» «Просто подумайте, мелкопоместный дворянин...» да к тому же бесталанной и великая княжна, наследница Российского престола. Только мне эта мысль кажется абсурдной. Я все же предпочел не употреблять слово «поскребыш», граничащая с оскорблением, а обошелся более нейтральным. В принципе, это правда, но ведь и мои родители считались бесталанными. И вообще таких большинство, так что слегка лукавил, это да». «К тому же, если я не ошибаюсь, у ее высочества имеется воздыхатель, ваш однокашник, боярич Тучин», – заметил я. «Мне доподлинно известно, что он ее однокурсник и не оставляет попыток заполучить Марию. Ничего невозможного в таком браке нет. Да, она наследница престола, но это вовсе не означает, что ее супруг должен быть непременно королевских или княжеских кровей». Достаточно, если он выходец из старинного дворянского рода, минимум в седьмом поколении. Иное дело, когда большая разница в силе Дара, это, да, подобное неприемлемо. «Вот только у нее он никаких иных чувств, кроме как раздражения, не вызывает», — хмыкнула Оставьева. «А я, стало быть, вызываю», — слегка пожал плечами я, словно показывая абсурдность этой мысли. «Ну, по меньшей мере, о вас она вспоминает без негатива» называет другом и порой даже ставит в пример. «В этот момент новая фигура, заданная распорядителем Бала, развела нас, и моей партнершей стала статная и стройная дама, хорошо за сорок, что никоим образом не отразилось на ее внешности. Наоборот, она выглядела спелым, налившимся соком и на вид очень сладким плодом. Ага, бальзаковский возраст – это мой типаж». «И уж тем паче, что местным женщинам благодаря дару получается куда дольше сохранять свежесть и привлекательность». «Сударыня», — улыбнувшись, я изобразил кивком поклон. «Сударь», — ответила мне она, — «я невольно залюбовался этой красавицей. Смуглое лицо с правильными чертами, мягкий и в то же время решительно оценивающий взгляд, полноватые губы, которые придавали ее облику чувственности, темные волосы уложены в затейливую прическу». Не прижились в России по парики. Сбоку изысканная брошь с самоцветами и белым перышком. Грация и женственность не отвести взор. М да, С благородными женщинами этой России все неоднозначно. Вполне может статься и так, что сейчас на моем предплечье лежит рука, отправившая к праотцам ни одного врага. Увы и ах, но это вполне реально. И с парочкой таких валькирий я знаком довольно близко а третья и вовсе является моей матерью. Как они при этом умудряются не терять свою женственность, для меня остается загадкой. К чему это я? Да к тому, что вот эта незнакомка сразу приковала к себе мой взор. Не то чтобы я поплыл, но она целиком и полностью отвечала моему плану по обеспечению безопасности моей руки и сердца. Да-да, Мария оказалась совершенно права, и на меня посматривали как на желанную добычу. Предполагаю, что не столько из-за должника князя Долгорукова, сколько из-за внимания, оказываемого великой княжной. В перерыве между танцами к нам подошел Астафьев-младший и, спросив моего дозволения, пригласил Марию. И чего было спрашивать во второй-то раз, ведь он уже значился в ее бальной книжице. Занятная вещица, между прочим. такая программа, где расписан весь репертуар и есть место для внесения имени того, кому обещан танец». Это позволяет избежать неразберихи и соблюсти приличия, а также служит поводом для гордости девиц и дам. Эти книжицы являются документальным подтверждением былой популярности их обладательниц. Впрочем, хватало и тех, кто, несмотря на возраст, продолжал пополнять свою коллекцию, складывая их в отдельную шкатулку, а то уже и ларец. Кирилл застолбил за собой три танца с Долгоруковой. Больше не позволяли приличия как нельзя было танцевать и с одной и той же партнершей подряд. Но этот хитрец сумел извернуться, и так уж вышло, что сейчас будет танцевать с ней второй раз. Прохиндей. И ведь его не обвинить в неприличествующем поведении. Всего лишь досадная промашка распорядителя бала. Ну да с кем не бывает. Едва сбагрев с рук Марию, за которую, будучи ее сопровождающим на балу, я, получается, как бы в ответе направился в сторону той самой незнакомки бальзаковского возраста. При этом заметил на себе несколько едва ли не осуждающих взглядов матрон и молоденьких девушек, мимо которых проследовал. «Бал в самом начале. И я так подозреваю, если не проявлю свою заинтересованность, меня могут взять в оборот. А что еще прикажете делать с таким телком? Послать-то проще простого, но не обижать кого-либо, не ссориться категорически не хотелось» поэтому я решил действовать на опережение. Сударыня, не имею чести быть вам представленным, разрешите отрекомендоваться, Ярцев Петр Анисимович, помещик Воронежского княжества. Воспользовавшись тем, что она осталась одна, подошел я к заинтересовавшей меня даме. При этом отвесил четко выверенный поклон, ровно настолько, чтобы он был учтивым, но не раболепным. Очень приятно, милостивый государь, «Тульевая Елена Митрофановна». Легонько кивнув, представилась она. При этом в ее глазах заплясали бесенята, и она окинула меня изучающим и в то же время пронизывающим взглядом. Чего греха таить, от которого мне стало слегка неуютно. Но не отступать же теперь в самом-то деле. Оно и без того выглядит несколько забавно. Мальчишка, у которого молоко на губах не обсохло, поперся к зрелой и вполне состоявшейся даме. «А на нас сейчас многие пялятся во все глаза. Это я прекрасно вижу. Заняться им нечем. Но это ладно. К такому я готов, иначе не отсвечивал бы. А вот заднюю давать, как нашкодивший щенок, это уже ни в какие ворота. Пройдясь с вами в танце, мне захотелось вновь испытать тот краткий миг несказанного удовольствия от вашей близости. «И что же вы предлагаете?» обмахиваясь веером и подбадривая меня игривой улыбкой, спросила она. «Сударыня, позвольте мне иметь удовольствие пригласить вас на танец», вновь поклонившись, произнес я. «Но как же быть? Следующий танец мною уже обещан. Не так ли, Аркадий Давыдович?» Сложив веер и принимая бокал вина, с досадой произнесла она. «Черт, слишком много народу!» А потому я не видел эту парочку прежде, как не приметил и вот этого господина в мундире офицера измайловского полка с горжетом майора на груди. Вступать в препирательство с будущим начальством не хотелось категорически. Мало ли чем это аукнется в будущем. В принципе, я не позволил себе ничего особенного. Но кто их знает, этих гвардейских, много о себе думающих павлинов». Воспримет еще как личный выпад, а потому пора предпринять тактическое отступление, но сохранив лицо. Ярцев Петр Анисимович, помещик землянского уезда Воронежского княжества, коротким кивком, изобразив поклон, вновь представился я. Изотов Аркадий Давыдович, майор гвардейского Измайловского полка. В свою очередь представился тот. Быть может, в вашем расписании все же найдется один свободный танец и для меня, сударыня. Вновь я обратился к даме. «И чего это майор вздернул брови? Неужели счел меня через назойливым? э э дядя, полегче на поворотах. Это нормально, что подошедший кавалер не ретируется по первому требованию? Все в рамках приличий». А с этой-то красавицей чего творится? Даже не пригубив вино, вновь раскрыла веер и прикрыла лицо, только глазки наружу, в прищуре которых озорной блеск. «Весело ей, а я уже и не знаю, во что вляпался». Э -э, «Милостивый», — начал было майор вполне дружелюбным тоном. «Аркадий Давыдович, не уступите ли вы свой танец Петру Анисимовичу? За вами ведь еще два, и вы в любом случае не окажетесь в накладе». «Рад вам служить, Елена Митрофановна». После короткой паузы и быстрых переглядываний с дамой без намека на неудовольствие ответил он. Мне не могло показаться, а если и не уверен, то я могу перед внутренним взором вынуть эту картинку и рассмотреть под разными углами. В глазах Тульевой по-прежнему плясали озорные огоньки, и появилась просьба. Изотов же излучал недоумение, готовность служить и... Он как бы переспрашивал ее взглядом, точно ли ему следует так поступить. А вот ко мне отношение совершенно ровное, как будто он и не гвардейский офицер, у которого увели даму из-под носа. В этот момент в центре зала раздался задорный голос распорядителя бала, приглашающего пары на минуэт. И коль скоро вопрос с приглашением был решен, я без лишних слов подал даме правую руку. Та вновь окинула меня оценивающим взглядом, что-то там для себя решила, и передав свой бокал, из которого так и не отпила ни глотка майору, «Положила мне на предплечье свою левую». «Вам уже говорили, что вы весьма уверенный в себе молодой человек?» «Когда мы сблизились в танце, тихо произнесла она». «Я всего лишь взял на себя смелость пригласить на танец красивую женщину. Не думал, что для этого нужна храбрость». «Вставая на колено и подавая ей руку, ответил я». «Она вложила в нее свою и начала обходить вокруг, касаясь меня своими юбками». Я же осмелился и слегка сжал ее пальцы. Нет, ну а что такого? Сгорел забор горе и хата. Пока ведь все идет нормально. Ну и что с того, что ее сопровождает гвардейский майор? Он ведь не выказал даже намека на неудовольствие. В нем присутствовало только удивление и любопытство, да и оно было обращено вовсе не ко мне, а к моей партнерше. Похоже, я все правильно сделал, потому что она ответила на мое пожатие». А еще так уж случилось, что я нащупал на безымянном пальце левой руки обручальное кольцо. Разводы тут отсутствуют как класс, а потому это могло означать только одно – она вдова. Ну что сказать, дамы ее круга не прочь пойти на небольшие любовные приключения в определенных рамках приличий. Тут нет ничего особенного. А уж у вдов воли в этом вопросе куда больше. Хотя, конечно же, до вседозволенности не доходит». «Сударь, я прошу прощения, вы позволите отвлечь вас на секунду?» «Слушаю вас, сударь», – с готовностью отозвался на мое обращение распорядитель Бала. «У меня к вам просьба, не могли бы вы в следующий раз, когда будете перетасовывать пары, и разлучать меня с моей спутницей?» «Сударь», – возмутился было он. «Я ничуть не в претензии, если боярич Астафьев таким образом пытается ухаживать за Марией Ивановной», – перебил его я. «Более того, одобряю его изобретательность и восхищаюсь той виртуозностью, с которой вы перетасовываете пары, как колоду карт. Но я раздражаюсь всякий раз, когда из меня делают дурака. Уверены, что поединок с взбалмошным юнцом добавит вам авторитета и вас впредь станут приглашать для проведения столь значимых балов?» «Что вам угодно, милостивый сударь?» «Явно не желая скандала», — спросил он. Не имеет значения, кто победит в поединке. Он проиграет в любом случае. Так что выбор у него невелик. Как я уже говорил, у меня к вам просьба. В следующем танце свести партнерша Боярича, оставь его не со мной, а с майором Изотовым, а меня поставить в пару с госпожой Тульевой. Хм. Вы уверены, милостивый государь? Разумеется, я уверен, сударь. Иначе к чему бы тогда тратил ваше время? Хорошо... После слегка затянувшейся паузы ответил он. «Вот интересно, что знает этот прохиндей, чего не знаю я?» «Ладно, с этим мы разберемся после. А пока стоит поторопиться к великой княжне, так как этот танец за мной. И опаздывать никак нельзя. Не хватало только, чтобы с начала музыки она осталась в одиночестве. Эдак ведь и обидеться может. Все же девица и танцевать ей нравится». «Сударыня?» Протянул я Марии стакан с прохладным лимонадом. «Благодарю, Петр Анисимович», — приняла она напиток. утолив жажду, Долгорукова оставила стакан на подносе, проходящего рядом слуги. Затем поклонилась двум молодым дамам, с которыми вела беседу, и, положив свою левую руку на мое правое предплечье, пошла рядом со мной, задавая направление легкими толчками и пожатиями. Браться за руки с дамами и девицами слишком интимный жест — Вне близких отношений подобное допускается только в двух случаях. Первый, чтобы поцеловать ручку, и второй в танце. «Я, гляжу, вас продолжают тянуть к дамам много старше», идя со мной под руку, с ироничной улыбкой произнесла Долгорукова. «О чем это вы?» – слегка насторожился я. «Уж больно мне не понравился тон, которым она это сказала. Такое впечатление, что ей известно то, что неведомо мне». Причем это чувство у меня возникло уже не впервые за этот вечер. И вообще, ощущение, словно я лицедействую на сцене, а остальные в роли зрителей. Я понимаю, что-то происходит, вот только, несмотря на мой жизненный опыт, никак не могу понять, что именно. Всего лишь припомнила Эльвиру Анатольевну, а также ваших соседок по имени, кажется, Котова и Панова. «Мне о них Лиза рассказывала», — с издевкой произнесла Мария. «Лизе стоило бы слегка укоротить язык», — недовольно заметил я. «Ну, с сестрой вы разберетесь при встрече. А вот я сделала для себя вывод, что вам, Петр Анисимович, нравятся зрелые женщины», — улыбнулась она. «Признайтесь, Мария Ивановна, что вы в первую очередь посматриваете все же не на своих сверстников, а на мужчин постарше», — вернул я ей шпильку. «Полагаете, что победили в этой пикировке?» — хмыкнула она. «А вы полагаете, что проиграл?» — улыбнувшись, изобразил я поклон. «Посмотрим. Время все расставит по своим местам». Многозначительно закончила она. В этот момент из центра зала вновь раздался голос распорядителя, объявляющего следующий танец. Он каждый раз выдерживал паузы, дабы дать гостям время пообщаться и перевести дух. А иначе танцы из веселья превратятся в настоящую каторгу. Мария кивнула мне, предлагая занять наше место. Ну, что сказать, не подкачал господин Косин. Он вновь мастерски перетасовал пары, причем так ловко, что Тульева сразу же оказалась моей партнершей. «Сударыня?» Я кивком изобразил поклон, беря ее за руку. «Сударь?» Она слегка сжала мои пальцы в ответ на мое пожатие. Улыбаясь друг другу, мы прошли еще один круг, после чего распорядитель вновь начал перенаправлять потоки танцующих. Причем делал это настолько ловко, что я в очередной раз восхитился его профессионализмом. «Сама судьба сводит нас вместе», — заметил я, вновь беря Тульеву за руку после очередной перетасовки. «Что-то мне подсказывает, что вы решили не полагаться на судьбу. Я видела, как вы разговаривали с Косиным». «Не всякому распорядителю такое по силам, но он настоящий мастер своего дела». Приседая в реверансе, в ответ на мой поклон тихо произнесла она. «Прошу простить мне мою хитрость, но что же мне делать, коль скоро я желаю с вами танцевать, но не имею такой возможности, так как все ваши танцы уже расписаны? И не подумал оправдываться я, вновь предлагая ей руку. Ну или все же предплечье?» «Боже, милостивый государь, да к чему вам старуха?» Хмыкнув и слегка пожав плечами, произнесла она. «Осмотритесь вокруг. Здесь вы избытке молодых девиц, которые так и ждут, когда на них обратят внимание». «Увы, я бестоланный. Я вновь решил не акцентировать внимание на полной никчемности моего дара». «И что с того? Уж поверьте, тут хватает младших дочерей и их родителей, готовых породниться с другом Марии Ивановны». М -м -м, а я о чем?» Инкогнито-долгоруковые – это секрет Полишинеля. Только и от того, что ее не титулуют, и общаются чуть свободнее, коль скоро она сама себя так позиционировала. Но, с другой стороны, быть может, даже вот такой вид свободы для нее уже отдушена Откуда мне знать, каково ей находиться под пристальным вниманием окружающих? Но в мои планы не входит жениться и даже задумываться над этим вопросом, развернувшись на 180 градусов и вновь предоставляя ей руку, на этот раз левую, возразил я. «Вы находите меня легко доступной?» Тульева бросила на меня недовольный взгляд. «Не сказать, что там зашкаливало возмущение, но некое разочарование по отношению ко мне присутствовало. Я нахожу вас дамой взрослой, самостоятельной и точно знающей, что именно ей нужно. О себя тем, кто имеет представление о потребностях женщины». «Возможно, вы видите во мне молодого нахала, но, уверяю вас, что разочарованы моим обществом вы не будете». «Несколько самоуверенные утверждения вы не находите?» Смерив меня взглядом, в котором появились смешинки, заметила она. «Как знать, не попробовав, утверждать подобное с уверенностью нельзя», чуть склонив голову, с хитринкой ответил я. «Танец завершился, и я проводил его туда, где она стояла в прошлый раз». Оставляясь партнершу в одиночестве дурной тон, -то я подумал было, что мне предоставляется возможность поговорить с ней наедине. Но не успели мы продолжить беседу, как к нам подошел майор Изотов, окинувший меня изучающим взглядом и многозначительно хмыкнувший. Я раскланялся и отправился во своясе. Показалось, или Елена Митрофановна и впрямь была слегка раздосадована появлением офицера – Я вернул перед внутренним взором картинку, и на моих губах появилась довольная улыбка. Никакой ошибки. Ее явно расстроило то, что Изотов нарушил наше относительное уединение».